ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР Один из званых вечеров жены граф почтил своим присутствием, что очень удивило Агату. Она растерялась, когда спустилась к гостям и встретилась взглядом с Владимиром. Покраснела, поправила свое скромное лиловое платье и подала руку мужу. Вместе они обошли всех присутствующих, поприветствовав их. «Ради кого вы здесь, граф?» прошептала Агата, улыбнувшись мужу и на мгновение, позабыв о гостях. Они остановились. Граф взял два бокала со стола с напитками и протянул один жене. «Решил убедиться, что вы весело проводите время в мое отсутствие», — ответил ей Владимир. Агата приняла бокал и опустила взгляд в пол. «Я не смогла поразить воспышностью наряда. Но на балах, которыми вы не брезгуете последнее время, вашим глазам хватало красоты и блеска в нарядах и глазах». Она поднесла бокал губам, вдохнув пряный аромат любимого вина мужа. Агата всегда надеялась, что граф останется, поэтому заказывала только любимое блюдо и любимое вино мужа. Теперь он стоял перед ней, а она не могла поднять голову и посмотреть ему в глаза. «Вам к лицу скромность, графиня!» Граф пригубил вино из бокала, который все это время крутил в руке. Он тоже не смотрел на жену. «Ммм, савиньон?» — выдохнул Владимир. «Я всегда думаю о вас, граф», — тихо произнесла Агата. Они одновременно подняли головы и их взгляды встретились. А где же ваша подруга? Улыбнулся граф, оставляя бокал на столе и оглядываясь. «Настасья?» — Агата снова отвела глаза в сторону. Видимо, не знает, что вы удостоили своим присутствием мой скромный вечер. Что вы хотите этим сказать? Ваше общество ей интереснее, чем мое. Пожала плечами графиня. Вы заблуждаетесь. Граф наклонился ближе, чтобы оставить легкий поцелуй на виске жены а после прошептал ей, касаясь губами уха. «Прекрасный вечер!» Он заметил чету донских, которые только вошли, и легким кивком поприветствовал князя. «Но вынужден покинуть вас. Спасибо, что выкроили несколько драгоценных минут из своего плотного графика для супруги». Агата сглотнула ком и запила боль любимым вином мужа. Она смотрела вслед его удаляющейся высокой фигуре, а перед глазами проплывали воспоминания о венчании. Агата одними губами повторила клятву, которую в то утро робко шептала мужу. А потом вспомнила его клятву и не смогла сдержать слез, что тяжелыми каплями скатывались по раскрасневшим щекам.